Так уж получилось, но мы прибыли в приемную доктора Хедлока на Бенево-Роуд минуту в минуту. Теорема Фримонтла ожидания под дверьми» гласит. Фактическое время начала приема равняется назначенному плюс 30 минут, но на этот раз я был приятно удивлен. Секретарь-регистратор назвала мою фамилию уже в 10 минут пятого, и проводила в веселенький кабинет, где по левую руку я увидел плакат с сердцем, утопающим в жиру, а справа с почерневшими легкими курильщика. Лишь таблица проверки зрения прямо по курсу не вызывала неприятных эмоций, хотя я мог разглядеть только шесть верхних строчек. Вошла медсестра, сунула мне термометр под язык, посчитала пульс, надела на руку манжету тонометра, надула. Посмотрел на результат, когда я спросил медсестру, буду ли жить, она сухо улыбнулась и ответила «Все в норме». Потом взяла у меня кровь и отправила в туалет с пластиковым стаканчиком. Поминая Кэмэна недобрыми словами, я расстегнул ширинку. «Однорукий мужчина может сдать мочу на анализ, но вероятность малоприятного инцидента сильно увеличивается». Когда я вернулся в смотровую, медсестры уже не было, а на столе лежала папка с моей фамилией. Рядом красная ручка. Культю пронзила резкая боль. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я взял ручку и сунул в карман брюк. В нагрудном кармане у меня была синяя ручка «Бик». Я достал ее и положил на место красный. «И что ты собираешься сказать, когда она вернется?» – спросил я себя что прилетала фея ручек и решила одну заменить другой. Но прежде чем я успел ответить на этот вопрос и решить для себя, а с чего это я украл красную ручку, вошел доктор Хедлок и протянул руку, левую, то есть ту, которая в моем случае становилась правой. И я почувствовал, что теперь, после расставания с доктором Принсайпом, бородатым неврологом, он нравится мне гораздо больше. Лет шестидесяти, полноватый, с щеточкой седых усов и приятными манерами, он велел не раздеться до трусов, осмотрел правую ногу и бок, понажимал в нескольких местах, спрашивая о болевых ощущениях. Полюбопытствовал, принимаю ли я более утоляющие. Удивился, узнав, что я обхожусь аспирином. «Я хочу осмотреть вашу культю», — продолжил он, Не возражаете. Пожалуйста, только осторожно. Не беспокойтесь. Я сидел, положив левую руку на голое левое бедро, тогда как доктор Хедлок одной рукой взялся за мое правое плечо, а пальцами второй обхватил культюм. Седьмая строчка таблицы для проверки зрения гласила «Бог сказал». Я задался вопросом «Что же такое?» «Сказал Бог». «Откуда-то...» Издалека я ощутил легкое сдавливание. Больно? Нет. Ладно, вниз, пожалуйста, не смотрите, только прямо перед собой. Вы чувствуете мою руку? Не очень. Слабо. Нажатие, отозвался я. Боль действительно отсутствовала. Почему бы и нет? Рука, которой больше не было, заполучила свое. Ручка уже лежала в моем кармане. И снова уснула — А теперь, Эдгар, можно мне называть вас Эдгаром? — Хоть горшком назовите, только в печку не ставьте. То же самое, нажатие легкое. — Теперь можете посмотреть. Я посмотрел. Одна рука доктора лежала на моем плече, но вторая была в стороне. Не касалась культи. Ой, ничего особенного. Фантомное ощущение – обычное дело. Я удивлен скоростью заживания и отсутствием боли. Культю я сжимал достаточно сильно. Это хорошо. Он вновь охватил рукой культю и поднял вверх. Так больно? Я почувствовал едва заметную тянущую боль. Есть немного. Если бы не было, я бы встревожился. Он отпустил культю. Пожалуйста, смотрите опять перед собой, хорошо? Я подчинился и увидел, что сверхважная седьмая строка на офтальмологической таблице «Bot up» — BOT SNOEAP. Простой набор букв, ничего особенного. Сколькими пальцами я прикасаюсь к вам, Эдгар? Не знаю. Вроде бы он совсем ко мне не прикасался. Теперь? Не знаю. А теперь? Тремя. Он почти добрался до ключицы, и у меня возникла мысль, может, и безумная, но не вызывающая сомнений, что я почувствовал бы его пальцы, прикасающиеся к культе, если бы рисовал как заведенный. Почувствовал бы его пальцы и ниже, в воздухе, и, думаю, он тоже смог бы почувствовать мою руку, после чего этот добрый доктор, вне всякого сомнения с криком, выбежал бы вон. Он продолжал осмотр. Нога. Голова, послушал сердце, заглянул в глаза, сделал еще много всего, принятого у врачей, когда иссяк велел мне одеться и пройти в конец коридора. Там меня ждал уютный, изрядно захламленный кабинет. Хедлок сидел за столом, откинувшись на спинку стула. На одной стене висели фотографии, как я догадался, жены, детей и внуков доктора, но не только, на некоторых он пожимал руку Джорджу Бушу, первому, и Мори Повичу. Пович Мори родился в 1939-м, журналист, известный телеведущий. По мне, интеллектуально равным друг другу. А одна запечатлела его с бодрой и красивой Элизабет Истлайк. Они держали в руках теннисные ракетки. Корт я узнал. Их сфотографировали в Эль-Паласио. Полагаю, вам хочется вернуться на Дьюму? «И прилечь? Разгрузить бедро?» – спросил Хедлок. «Уверен, к этому часу оно должно болеть. И готов спорить, оно жутко донимает вас в сырую погоду. Если вам нужен рецепт на перкоцет или викодин...» «Нет, мне хватает аспирина», – ответил я. «Сумев отказаться от сильных обезболивающих, я не собирался к ним возвращаться. Болело бедро или нет?» «Просто удивительно, что вы сумели восстановиться до такой степени. Думаю, мне нет нужды говорить, как вам повезло, вы могли до конца жизни просидеть в инвалидном кресле и, скорее всего, дули бы в соломинку, чтобы привести его в движение». «Мне повезло в том, что я вообще остался жив», — уточнил я. «Если я правильно понимаю, ничего ужасного вы не нашли? У меня еще нет анализов крови и мочи» но пока могу сказать, что вы в полном порядке. Я могу назначить вам рентген правой стороны тела и головы, если вас тревожат какие-то симптомы, но меня ничего не тревожит. Кое-что меня все-таки тревожило, но эти симптомы рентген бы не выявил, как и причины, их вызывающие. Хедлок кивнул. Я так тщательно осматривал вашу культю, потому что вы не пользуетесь протезом. Подумал, может, у вас повышенная чувствительность или воспален шов, но все хорошо. Я просто еще не созрел для протеза. Вот и отлично. Даже лучше, чем отлично, учитывая, какие у вас успехи. Как говорится, не чини то, что не сломано. Ваши картины, они потрясающие. С нетерпением жду выставки в Скотто, я возьму с собой жену, она уже в предвкушении. Это здорово, спасибо вам прозвучало банально, даже для моих ушей, но я еще не знал, как реагировать на такие комплименты. И так уж вышло, что именно вы платите за пребывание в Салман-Пойнт. Грустно и смешно. Долгие годы, вы должны это знать, Элизабет приберегала этот дом для художников, потом заболела и позволила сдавать, как и любой другой, хотя настояла на минимальном сроке аренды в три месяца. Больше, пожалуйста. Не хотела, чтобы в этом доме устраивали вечеринки весенние туристы. Доме, в котором жили легендарные Сальвадор Дали и Джеймс Бама. Бама Джеймс родился в 1926-м. Американский художник-реалист. Не могу поставить ей это в вину. Место особенное. Да, но мало кто из знаменитых художников создал там что-то выдающееся. А потом появляется скромный обычный арендатор строитель из миннесоты восстанавливающийся после несчастного случая и элизабет должно быть очень довольна как говорят в строительном бизнесе это выхватили через край мистер хэдлок джин поправил он меня и люди которые слушали вашу лекцию так не думают вы выступили прекрасно Я только сожалею, что Элизабет при этом не присутствовала. Она бы гордилась собой. Может, ей удастся приехать на открытие выставки? Джин Хайдлок покачал головой очень медленно. Я в этом сомневаюсь. Она боролась с Альцгеймером изо всех сил. Но наступает момент, когда болезнь просто берет вверх. Не потому, что пациент слаб, просто таково его физическое состояние. Это как рассеянный склероз или рак. Едва проявляются первые симптомы, обычно это потеря краткосрочной памяти. Часы начинают отсчет. Похоже, время Элизабет на исходе, о чем я очень сожалею. И я понимаю, как и большинство ваших слушателей, что вся эта суета вам не по нутру. Будьте уверены. Но если бы Элизабет попала на выставку... Она бы так радовалась за вас. Я знаю ее большую часть своей жизни и могу сказать, что она взяла бы под контроль все, включая развешивание картин. Хотелось бы мне встретиться с ней в те годы. Удивительная женщина. Ей было 45, а мне 20, когда мы выиграли «Микст» на любительском теннисном турнире в клубе «Колония» на Лонгбоутке. Я как раз приехал на каникулы из колледжа. Кубок все еще у меня. Думаю, и она где-нибудь хранит свой. Его слова напомнили мне фразу «Вы ее найдете, я уверена». Но прежде чем я успел подумать, откуда она взялась, в голову пришла другая мысль, связанная с тем, о чем шла речь сегодня. Доктор Хедлок, Джин, Элизабет, писала красками или рисовала карандашом? элизабет — Никогда. И он улыбнулся. — Вы в этом так уверены? — Это точно. Я спросил ее однажды, и хорошо помню тот случай. В город с лекцией приехал Норман Рокуэлл. Он не остановился в вашем доме, предпочел риц. — Норман Рокуэлл, трубка и все такое. Джин Хедлок покачал головой, теперь он широко улыбался. Господи, какой поднялся шум, какие были крики, когда художественный совет объявил о приезде мистера с Saturday Evening Post. На счету Нормана Роковала 322 обложки этого еженедельника. Идея принадлежала Элизабет, и ей нравился весь этот ажиотаж. Говорили, что желающих послушать лекцию хватит, чтобы заполнить стадион Гриффина на Бенхилл. Он заметил недоумение на моем лице. Флоридский университет. Болото. Откуда живыми выползают только аллигаторы. Если вы говорите о футболе, то мой интерес начинается викингами и заканчивается упаковщиками. Флоридские аллигаторы – футбольная команда университета Флориды, одна из лучших студенческой лиги. Миннесотские викинги и упаковщики из Гринбэй Гринбэй расположен в соседнем с Миннесотой штате Висконсин, профессиональной футбольной команды. Дело в том, что я спросил Элизабет о ее способностях как художника по ходу всей этой шумихи. И нужно сказать, на Рокуэлла народ пришел, причем не в аудиторию Гэлдбарта, а в городской центр. Элизабет рассмеялась и ответила, что она едва сможет нарисовать человечка из палочек и кружочков. Она еще воспользовалась спортивной метафорой. Вот почему я, вероятно, подумал об аллигаторах. Сказала, что она такая же, как и многие богатые выпускники колледжа. Только ее интересует живопись, а не футбол. Она сказала, если не можешь быть спортсменом, дорогой, тогда поддерживай спорт. И если не можешь быть художником, корми их, заботься о них, обеспечь место, где они могли бы укрыться от дождя. Но талант к живописи? Нет, нет и нет. Я хотел рассказать ему об эгги у интерборн подруге Мэри Айр, потом прикоснулся к красной ручке в моем кармане и решил, что не стоит. Решил, что хочу совсем другого — вернуться над юмаки и рисовать. Картина «Девочка и корабль номер восемь» была самой грандиозной и смелой, из всего цикла самой большой и самой сложной, и я ее уже практически закончил. Я встал и протянул руку. Спасибо вам за все. Пустяки. Если вы передумаете, и вам потребуется более утоляющее посильнее...